Глава пятнадцатая. Попытка не пытка. «Нет, я все, конечно, понимаю», — хмурился Борис Колесников, сосредоточенно перебирая в руках цепочку со своим жетоном. «Лишний рот нам ни к чему. На него надо и воду тратить, и еду, и охрана опять-таки, а просто шлепнуть его как-то не по-нашему, не по-русски это. Ну вот так взять и просто отпустить». — Командир, да какого труда нам стоило его захватить? — Ну так захватывал ты его не для того, чтобы мы его кормили и поили, верно? — ответил Стечкин. — Допросить мы его допросили. Теперь от тактики перейдем к стратегии, попробуем с ними договориться. А если он нам просто в уши дует? Что если даже не будет передавать своим наше предложение о перемирии? — продолжал настаивать на своем капитан. — «Ну так, с ровно такими же шансами есть вероятность, что он все же передаст им наши предложения, и переговоры состоятся!» — невозмутимо парировал Стечкин. «Верно!» — кивнул Шестаков. «Попытка не пытка, Боря. Пусть уходят. Нам надо время затянуть». Михей оклемался уже и подтвердил слова Кныша, что багромян всерьез настроен найти ведущий к нам туннель. «А значит, все, что нам сейчас нужно...» Это выиграть время. «И вы верите, что такой туннель может существовать?» Колесников с сомнением посмотрел на командира и прапорщика. «Вообще-то визит этих чилийцев косвенно подтверждает тот факт, что под землей что-то есть. Они ищут некий объект Волгалла. Это если этот Хуан Карлос не врет», — покачал головой Борис, перебив майора. Он Пауль Рохес, вообще-то. Ну, а смысл ему врать именно об этом? Информация по Дегнидаду совпала с той, что передал Тигран через Михея. Но Рохес ведь не знает. Союзник ищет спасительный для нас туннель. И так они пришли ради какого-то объекта. Но что это может быть у нас в области? Калининградский край небольшой, все на виду было. И ни о чем таком мы не знали. Остается только нечто под землей, благослухов всяких о поземном рехе всегда было в избытке. — Ну, не знаю, — с сомнением в голосе пожал плечами Колесников. — Может, и есть во всем этом резон? — Так ты против, Боря? — прищурился Стечкин. — Командир, можно подумать, что если я против, то ты изменишь свое решение, — усмехнулся капитан. — Не изменю. Тут вам не демократия, товарищ офицер. — подмигнул ему майор. — Тут вам субординация. — Ну, раз субординация, то я за, — развел руками Борис. — Ну и славно, братка. Тащи сюда этого амигоса. Будем инструктировать. День, прошедший в томительном ожидании, клонился к закату. Солнце пустилось в желтоватую туманную дымку, идущую с моря, на котором стоял полный штиль, и окрашивало этот ядовитый туман в зловещий красно-оранжевый тон. Вокруг царила нездоровая тишина, не потворствующая умиротворению, а лишь усугубляющую ощущение тревоги и недоброго предчувствия. Обойдя дозоры, Борис Колесников осторожно взобрался на холм и прислонил бинокль к панорамному стеклу дыхательной маски. Он почему-то почувствовал себя пограничником далекого 41-го года и представил себе, что это не закат вовсе, и он всматривается в предрассветный туман реки Бук, за которой черные мрачные полчища безжалостного врага, Готовится к стремительному рывку на его родину Пленника они отвезли поближе к месту высадки пришельцев еще утром А сейчас прошедший день доживал свой предпоследний час Но никаких вестей от Рохеса не было Возможно, его товарищи готовились к атаке на Красноторовскую колонию К счастью, никаких важных сведений о ней Пауль передать врагу не может Лишь подтвердить то, что они и так уяснили после своей неудачной атаки. Здесь живут хорошо подготовленные, решительные и вооруженные гвардейцы. И более никакой полезной тактической информации. Готовили чужаки массированное нападение или все еще думали о том, что возможен компромисс? Минуты растянулись в вечность. И Борис в очередной раз раздраженно взглянул на циферблат командирских часов с символикой морской пехоты. Сопровождавший его при обходе автоматчик легонько тронул старшего за локоть и указал вперед. Метрах в ста в тумане, наплывшем уже на сушу и дошедшем до колонии, медленно вычерчивался идущий с юго запада одинокий силуэт. Облачен он был так же, как и все солдаты неприятеля Комбинезон, маска, стальная каска М-35 черного цвета. В руках древко с белым флагом. На поясе виднелся какой-то пистолет. — Бери его на мушку, — проговорил Борис, и, осторожно стараясь быть незаметным, спустился с холма. Зашел за свежевыложенный из наполненных песком мешков бруствер и три раза моргнул фонарем в сторону идущего пришельец на мгновение остановился затем ускорил шаг и направился в сторону колесникова сигнал фонарем был не только для гонца от чеийцев он также послужил приказом к полной боевой готовности расположенным в секретах дозоров сейчас по меньшей мере двенадцать автоматных и один пулеметный ствол смотрели на пришельца а снайпер И его напарник через оптику искали в окрестностях других неприятельских солдат. Колесников, не спеша, выдвинулся навстречу. Нельзя показывать суеты и нетерпения. Враг должен знать, что они и русские не ищут изо всех сил мира с этими пришельцами, а торопливость переговорщика может дать им повод думать иначе. Стоять Громко сквозь свою маску крикнул Борис, вытянув вперед руку. — Я Пауля Рохас, — послышался уже знакомый голос из фильтров пришельца. — Борис, это вы? — спросил он, делая ударение на первом слоге имени капитана. — Да, я. — Что у тебя на поясе оружие? — У нас, кажется, было четкое условие. Это... — челис положил облаченную в перчатку руку на рукоять пистолета, «Наверное, даже не подозревая, что в этот миг с дюжину пуль могли ворваться в его голову, невзирая на стальной шлем. Это сигнальный пистолет. Э -э -э -э, ракетница. Зачем? Подать сигнал моей группе о вашей готовности к переговорам. К чему это? Где твоя группа? Мы же договорились, что они придут с тобой. Борис, я решений не принимаю». Я лишь передал ваши условия. Мое руководство вам не доверяет и не хочет входить на вашу территорию. Я что-то не понял. Колесников уже приготовился нажать на кнопку фонаря и направить свет на голову Рохаса, тем самым приговорив его к расстрелу на месте. Мое руководство готово вести с вами переговоры о мире, однако оно не хочет спускаться в ваш бункер и предлагает встретиться на нейтральной территории. Я уполномочен сопроводить парламентера после подачи светового сигнала ракетницей. Что за нейтральная территория? В тысячи шагов позади меня находится наша бронемашина. Может, обсудим все в ней? Это предлагает мое руководство. Ваша бронемашина — это нейтральная территория? — усмехнулся Борис. Вы, кажется, плохо поняли наши условия. Наш командир в вашу ловушку не пойдет. — А наш не хочет идти в вашу, — развел руками Рохас. — Я объяснил им, что вы со мной обращались сносно и не являетесь варварами. Но они все равно сносно! Разозлился Колесников. Было бы сносно, если б ты на костылях к своим вернулся, а мы с тобой как с дитем малым нянчились. — Так вы отказываетесь от переговоров? В голосе Пауля тоже слышалось раздражение, которое не могла скрыть даже маска. — Стой здесь и жди. Я доложу командиру, повернись лицом на закат и не оборачивайся. Если будешь смотреть, в какую сторону я иду, мои часовые тебе башку прострелят. Я понял, — махнул рукой Рохис и, развернувшись, уставился на меркнущий закат. — Но, капитан, ты зря нервничаешь. — Я примерно такой расклад с их стороны и предполагал, — произнес Сечкин, встретивший Колесникова у дегазационной. — Мне все равно это не нравится, — нахмурился Борис. — Ну, это все из дерзки дипломатии. Так что же мне ему передать? — Скажи, что мы встретимся с их бронемашиной. Ахмед сейчас заведет нашу и поеду вместе с Рохасом этим на броне. А если они попутают и из Фауста шарахнут? А белый флаг на что? Белый флаг на морпеховском бронетранспортере», — неодобрительно покачал головой Борис. Стечкин усмехнулся. «Да успокойся! Ура, патриот! На броне будет сидеть рохос и держать этот флаг, так что наша честь не измарается». — Я с тобой, командир, — решительно произнес Колесников. — Не возражаю. — Никита! — крикнул Колесников в дежурку. — Альф! — Я! — отозвался оттуда гвардеец. — Быстро сообрази мне пояс Шахида. Пласти да побольше шарики, гранату и отчети тросик, чтоб через рукав к запястью. — Пять минут, товарищ капитан, сейчас сделаю. — Это еще зачем? — поморщился майор. — Ну как? — — Ежели лажа какая, то и их, и себя, и уж прости, командир, тебя до кучи! — развел руками Борис. — Ну ты и отморозок, Борис! — покачал головой Стечкин, улыбаясь. — Морская пехота России, однако! — подмигнул к командиру капитан Колесников. Бронетранспортер двигался вперед демонстративно включив фары и подсвечивая лучом дополнительного фонаря сидевшего на корпусе пауля рохаса сжимающего белый флаг рядом с ним находился борис колесников в качестве подстраховки чтобы заморский гость не слетел с корпуса от тряски транспорта одной рукой он держался за ствол кпвт который был зачехлен Конечно, в случае чего брезентовый чехол не станет препятствием пулям калибра 14,5 мм, но самим своим наличием он явно демонстрировал мирные намерения. Другой рукой Борис крепко сжимал пояс Пауля. Внутри, помимо механика-водителя, находился стрелок главного калибра бронетранспортера, его второй номер, и Стечкин. В километре от бункера на холме, чья вершина возвышалась над осевшим тяжелым ядовитым туманом, стоял другой бронетранспортер, нероссийского производства. Похоже, что это был разработанный некогда в Швейцарии и, видимо, произведенный в Чили по лицензии трехосный броневик «Пиранья», вооруженный 20-мм «Эрликоном». БТР-80 Остановился у заморской машины, и его тут же окружили с десяток стрелков. Рохас спрыгнул с брони и быстро заговорил. Кто-то в черных перчатках почти до локтя небрежно закивал и махнул рукой Колесникову, держа наготове готове МП-44. Борис медленно спустился на землю. «Кто здесь главный?» — послышался грозный, язычный рык майора Стечкина, вышедшего из десантного отделения бронетранспортера. Он снял защитную маску, чтоб его было лучше слышно, благо туман в основном стелился ниже, чем они сейчас находились. Часть стрелков тут же навели на него оружие. «Это штурм лейтенант роланд воскликнул подскочивший к майору Рохас, указывая на человека в черных перчатках. — Его люди должны вас обыскать, прежде чем впустить в нашу машину. — Не будем терять времени, обыскивайте, — кивнул Стечкин. — И ваш бортранспортер тоже, — добавил Пауль. — А это еще зачем? Там мои люди, и вам внутри делать нечего. Рохас перевел сказанное штурм лейтенанту. Тот мотнул головой и что-то недобро прорычал. — Он настаивает, майор, а мне плевать. Речь шла о нейтральной территории, а здесь я вижу почти дюжину вооруженных солдат. Если что-то не устраивает, мы уезжаем. Пауль снова перевел. После минутной паузы роланд что-то проворчал, а затем махнул рукой и указал солдатам на Колесникова и Стечкина. Иноземные солдаты стали охлопывать двух пехотинцев, ища оружие. Тот, что обыскивал Колесникова, что-то тревожно заговорил Роланду. Тот медленно подошел к капитану. — Что там есть? — по слогам выдавил штурм-лейтенант. — О, да ты по-нашему волочешь. Я думал, у вас только один любитель Достоевского в оригинале, — усмехнулся Борис. — Что там есть? — менее сдержанно повторил Роланд. — Это защита от лажи, — ответил капитан. Штурм-лейтенант, наверное, нахмурился. Понять это не давала его маска. Он что-то строго спросил у Пауля, и к Борису обратился уже бывший пленник. камера спрашивает, что у вас под комбинезоном на поясе. Я же сказал. Но вы ответили непонятно. Это взрывчатка. Рохес сорвал с себя маску и вытаращил глаза. Что? Зачем? Это наша гарантия. Будет лажа с вашей стороны, будет взрыв. Так, яснее? Это еще... Что за лажа? нехорошие действия с вашей стороны против нас. Сразу предупреждаю. Пояс этот я не сниму. И мой командир без меня в вашу машину не полезет. Это наши условия. Либо принимаете, либо ауфидерзейн. Переведи своему. «Синтезатору. Кому?» «Кому? Роланду! Черт вас дери!» Имеется в виду японская компания Roland Corporation Japan, мировой лидер в производстве электронных музыкальных инструментов. Пауль быстро и взволнованно стал переводить. По мере того, как он объяснял, что именно спрятано под комбинезоном русского капитана, Солдат, обыскивавший его и сам Роланд, стали медленно отходить. «Насколько надежен детонатор?» — перевел после этого Пауль вопрос штурм-лейтенанта. «Достаточно надежен. Он имеет в виду вероятность произвольного взрыва. Скажи ему, пусть не беспокоится. Пояс взорвется только если я захочу. Так что в ваших интересах, чтобы не захотел». Рохас перевел. Затем озвучил следующий вопрос. А насколько надежны вы? В плане верности данной мною присяге я надежен. Так что можете не сомневаться. Если что не так, то полетите по кусочкам обратно в Чили. Но если его интересует сумасшедший ли я, то скажи ему, что я становлюсь неадекватен, когда чувствую угрозу и какую-то лажу. Опять это лажа. Под этим словом я подразумеваю комплекс проблем, которые вы можете нам доставить. Если все будет происходить цивилизованно, и мы сделаем то, зачем приехали, а именно проведем переговоры, то я само спокойствие, и вам бояться нечего. Мне нет нужды лишать себя жизни, и тем более убивать своего командира, если вы нас не вынудите». Роланд некоторое время молчал, затем скрылся в своей бронемашине, через минуту он открыл люк и махнул рукой «Заходим!» кивнул Пауле Стечкину и Колесникову. Внутри горело освещение. На одном из кресел для экипажа сидел в полоборота крупный человек довольно крепкого телосложения, несмотря на свой возраст явно переваливший за шестой десяток. Одет он был в камуфляж типа «пятнышко», на рукаве безупречно чистая нацистская повязка, делающая предстоящие переговоры сомнительными в глазах Стечкина. Он сидел, закинув ногу на ногу, и медленно, крохотными глотками, пил из фарфоровой чашки какой-то ароматный напиток. Из памяти майора всплыл этот кажущийся знакомым запах кофе Когда Стечкин, Колесников, Рохас и Роланд расселись внутри бронемашины, человек достал откуда-то термос и протянул его Паулю, что-то тихо сказав и указывая на русских офицеров. Бывший пленник кивнул и, достав из-под сидения коробку с чашками, стал разливать в них кофе, передавая поочередно эти чашки Роланду, Стечкину и Колесникову. Самому Рохасу чашки не досталось. — Добрый вечер! — недобро улыбнувшись, — произнес неизвестный. — И многие у вас русский язык знают? — тихо спросил у Пауля Борис, отпив немного и протянув свою чашку Паулю. — В разной степени, в основном несколько общих фраз, но есть и такие, как я. — Ну, здравствуйте! — кивнул главному противнику Стечкин я майор морской пехоты россии павел стечкин пистольет Стечкин? — заулыбался здоровяк и одобрительно закивал гуд я центурион элиас клаус мюллер вы главный в вашей экспедиции спросил павел центурион прищурился и уставился на пауля очевидно клаус мюллер русскую речь практически не понимал роха перевел Дальше Центурион перешел на немецкий в с испанским, и его речи до понимания русских офицеров доносил только рохос Он не самый главный в нашей иерархии, однако он второе лицо в легионе и уполномочен на ведение переговоров и принятие решений. Ну ладно. Попытка не пытка, хмыкнул Стечкин. Это не переводи, Рохас. Это мысли вслух. Итак, начнем.